«Ирмата Арьяр», «Лорд и гор", «Книга 5 «Любовь и лед», читает леди Арфа. Глава 1. Подарок. В покоях принцессы Виолетты стены заледенели изнутри, невзирая на раскаленные угли в жаровнях и пышущий жаром камин. Искрящиеся узоры выглядели, как хищные птицы с острыми зубами на клювах. Император Севера показывал свой гнев. Показывал, что ничто не спасет его невесту, если она не покорится его воле. Так стоит ли сопротивляться? Летта запахнула поплотнее рысью шубу, накинутую на плечи, погрузила пальцы в мягкий мех. Подарок молодого горного мага, ее телохранителя, защищал от холода лучше жаровни. Показалось, что волоски меха чуть светятся, или это играли, отражаясь небесные сполохи. Этой ночью ласхи устроили феерию, отмечая помолвку своего императора. Радужные сияния разливались на полнеба. Играли, рисуя сверкающих коней и небесные сады, свивались в живые узоры, непрерывно меняющиеся, словно по приказу божественного дирижера. Северная ночь убийственна для смертных, но и прекрасна. Виолетта сидела в кресле у окна, любуясь сияющим в небе рисунком зримой речи, из которой не понимала ни слова но не могла отвести глаз, пока не продрогла. «Ваше Высочество, вам нужно поспать, чтобы утром, хотя и, конечно, весьма условным в полярную ночь, выглядеть достойно», напомнила принцессе камер фрейлина леди Исабель. Обе фрейлины, Исабель и Эбигайл, спали тут же, хотя им была отведена отдельная комната. Но в покоях госпожи царил такой адский холод, что дамы объединились, невзирая на статусы, перетащили жаровни и сдвинули диван и сафу поближе к ложу принцессы. — Да, сабель кивнула Виолетта и горько усмехнулась. — Марцелла так и не вернулась? — Нет, госпожа. Третья фрейлина, сопровождавшая невесту из отчего дома к жениху, леди Марцелла, после бегства госпожи с торжественного ужина в честь помолвки осталась сидеть на коленях императора. Большее унижение Виолетте трудно было представить, но она уже не сомневалась, что мстительный владыка Севера придумает для нее еще что-нибудь. «И все из-за просьбы почтить память короля Роберта!» погибшего отца Летты, просьбы соблюсти вековые традиции и отложить свадьбу на время траура. Разве она многого просила? Какой-то год! Всего лишь год!» И теперь Виолетта задумалась, «А куда так торопится император аллер «Насильно взять ее в жены он не может, договор заключен магический». Но упрямство невесты так взбесило Алера, что тот решил принудить ее так или иначе. И свой шантаж начал с соблазнения леди Марцеллы. Мол, раз Виолетта отказалась ускорить свадьбу, то греть его постель будет фрейлина принцессы. Девушка стиснула кулаки, чувствуя, что ее душит бессильный гнев. Надо поспать. Надо быть на высоте и не позволить могущественному мерзавцу и его своре смеяться над нею, над ее заплаканными глазами и опухшим лицом, над хлюпающим носом шестой дочери короля Роберта Сильного. Но когда сияние и фейерверки угасли, возвращая черному бархату небо звездный блеск, а по дворцу и над северной столицей пролетел мелодичный хрустальный звон, оповещавший о начале дня, Виолетта все еще не сомкнула глаз. Не спала и леди Исабель сквозь ресницы наблюдая за императорской невестой, чей безукоризненно красивый профиль с точенным носом и округлым высоким лбом выделялся на фоне мерцающих сполохов окна. Мало ли... Полновесная магическая клятва, взятая с фрейлиной королем Робертом, заставляла быть втройне бдительной, пока шестая дочь Роберта не родит, а ребенок не получит огненное благословение от брата, унаследовавшего трон и магию. Ах, если бы не клятва! Если бы король, этот проклятый рыжий бык, не проявил неожиданную прозорливость в самый последний момент! Наверняка ему кто-то подсказал, науськал... И этот проницательный кто-то не может быть никем иным, как Вейриеном, наставником принца Лейрина. Черноглазый и хладнокровный красавец Рагор, вот кто виновен в том, что утонченная и теплолюбивая дочь герцога Лескара теперь прозябает на краю земли, где одна ночь длится полгода». Исабель вспомнила холодный и острый, как лезвие ножа, взгляд Вейриэна, перехватившего ее у дверей в покое принца Лаирина. И всю ту безобразную сцену вспомнила и снова содрогнулась от ужаса. Фрейлина в тот вечер принесла принцу записку от принцессы Виолы и решила воспользоваться шансом сделать шаг по пути, который ей пророчила старая бабка-шаманка и родной отец, который спал и видел на голове единственной дочери королевскую корону. К этому вел лишь один довольно простой путь – влюбить в себя юного принца Лейрина и выйти за него замуж. Все другие короны мира охранялись традициями престола наследия, или к ним невозможно было пробраться чужачки с шаунской кровью и магией. У самих шаунов женщины не допускались к прямой власти, а быть первой госпожой гарема и всю жизнь провести в дрязгах и змеиных интригах не та участь, о которой мечталась умница Исабель». У союзных шауном зеленых магов при всем их многообразии имелась неизменная традиция. Трон наследовали только дети с энсейской магией. Аринты, У них княгиня мало чем отличалась от служанки. Женщина обязана вести дом и хозяйство, пусть это и дворец. самолично готовить супругу утреннюю кашу, следить за детьми и защищать их с мечом, если понадобится». Исабель не представляла себя ни с мечом, ни с поварежкой. «Северные маги — вековые враги шаунов. Да и о трехсотлетнем императоре умница Исабель уже была наслышана и прекрасно понимала, что ей ни по зубам ни этот во всех смыслах отмороженный маг, ни его дети». Да и какой смысл, если страдавший паранойей император Алэр имел дурную привычку казнить наследников по мере их приближения к заветной короне? А в Белогорье королевой может стать только горная ведьма Риэнна. Они и своих-то женщин не торопились возводить на пустовавший полтора века трон. И что остается в мире? Только небольшое, слабое, но очень выгодно расположенное королевство гордарунд и единственный наследник, кронпринц Лейрин. И что с того, что мальчишка на четыре года младше честолюбивой южанки и знать не знает о ее существовании? Узнает, влюбится, женится. Исабель красива, знатна, умна и осторожна. Она маг. Исабель знает некоторые южные тайны и поможет в переговорах с шаунами». Она в курсе всех секретов гордорунского двора и станет идеальной опорой горному дикарю. Кто еще, как не она? Остав королевой, южанка осуществит мечту тайных покровителей ее семьи, да и всех шаунов, вернет желтому пламени оккупированные огненными королями земли. И весь гордорунт в придачу, вплоть до Белых гор, А если вспомнить, что и сами Белые горы формально еще в составе королевства, то откроются совсем головокружительные перспективы. О, Исабель оставит свое имя в веках, ее будут помнить и боготворить, пока горит в шаунских очагах желтое пламя. К гордорунской короне юная Исабель начала восхождение загодя. В пятнадцать лет, когда еще и самого крон-принца не было в Найреосе, отсиживался в далеких горах. Но ни мудрейший отец южной красавицы, ни бабка-шаманка, ни сама девушка не сомневались. Принц вернется в Найреос и получит корону из огненных, но сильно ослабевших рук Роберта. Он и вернулся. Вот только недолго радовалась Исабель — И даже не успела начать на мальчишку настоящую охоту, как двадцатилетнюю герцогскую дочь в принудительном порядке назначили камер Фрейлиной Виолетты, невесты северного императора, и выпроводили из Гордорунта в бездушные северные льды. Только потому выпроводили, что в Ириену Рагару не понравился взгляд Исабель, искоса брошенной на принца Лаирина. Так глупо попалась. Один только взгляд, задумчивый, приценивающийся. Исабель лишь на миг забылась, улетела в мечтах, и ее скоктил белый коршун. Не сразу. Южанка еще лелеяла мечты до того дня, как пришла в покой принца с запиской от принцессы. К Лаирину ее не пропустили. «Леди Исабель, отдайте послание мне». «Я передам крон кронпринцу», — сказал Вариен Рагар, протянув руку так, что перегородил вход в апартаменты принца и словно ожог взглядом угольных глаз. «И примите мой совет, леди, не приближайтесь к его высочеству даже в мыслях. Забудьте ваши честолюбивые планы, ваши и вашего семейства, и ваших покровителей». Рекомендую вам стать верной опорой гордорунскому трону, но не посягать на него. Тогда у вас будет блестящее будущее. — Я не посягаю, — пролепетала побледневшая девушка. — Я рад, что вы меня поняли. Несколько реплик, перечеркнувших ее будущее. Теперь Лаирин уже стал королем Гордорунта. Вряд ли советники будут тянуть с коронацией. Вот где ей надо быть, но... Но южанка была умна и растрачивать душевные силы на сожаление не собиралась. Она умела читать рисунок дюн судьбы, непрерывно меняющийся под ветрами перемен и крыльями песчаного дракона, покровителя песчаных магов. Ей нужен другой план, и вот уже девять дней южанка его обдумывала. План состоял всего лишь из трех пунктов. Первое. Не допустить свадьбы императора Севера и появления огненного наследника. Второе. Убить Алера или отстранить его от власти. И третье. Выйти замуж за кронпринца Игенира и в итоге стать императрицей. Это может оказаться куда лучше жалкой гордоронской короны, потускневшей в тени белых гор. Горцы никогда не допустят самостоятельного правления Лаирина. Слишком большую власть они над ним имеют. А уж его смуглую королеву тем более оттеснят. И план покровителей по возвращению оккупированных северных территорий, ради которого они и подняли из нищеты семью Исабель, надо признать нереальным». Южанка видела Таре и прекрасно понимает, что Шауны — большие мечтатели, как и ее отец. А значит, личные планы надо менять. Ей нечего ловить в тени равнинного трона. Все, что не делается, можно повернуть себе во благо. Вот и нежеланное путешествие на север станет дорогой к заветной короне. И даже южная кровь тут не препятствие». Были у императора Алера и Шаунки в постели. А принц Игенир тем более не станет нос воротить с его-то дипломатическим опытом. Кронпринц как раз оценит родословную и магические таланты своей будущей жены. Примирить север с югом, создать небывалый магический союз, сжать клещи и раздавить белые горы — Это неожиданный и гениальный шаг, которого никто из врагов даже помыслить не мог. Отец одобрил бы такой замечательный план, — улыбнулась Исабель, глядя на тонкий профиль принцессы. Вот только в замыслах нынешней фрейлины не было места императрице Виолетте. Но пока дочь Роберта действует так, как нужно южанке, Исабель будет ей помогать». За час до завтрака в покое принцессы постучалась служанка. Так было принято в императорском дворце. Слуги будили господ, чистили ночные горшки и меняли жаровни. Лишь к императору никто не смел сунуться, пока Алэр не вызовет сам. Остальные подчинялись традиции. Младший лорд Ерен, в этот час охранявший гостевой этаж, впустил служанку и, взглянув на Виолетту, перебравшуюся в гостиную, неодобрительно покачал головой. — Вы опять не спали, ваше высочество. Она отмахнулась. — Поверьте, ерердаре за такую длинную ночь, как здесь, на севере, я еще успею выспаться. Юноша хмуро предложил. — Вы позволите помочь? — Я не целитель, но последствия бессонной ночи сумею снять. Ни к чему демонстрировать всему двору вашу слабость. Вам же не нужны насмешки за спиной? Насмешки? Ну, разумеется. Все хищники воспринимают красный цвет как сигнал к агрессии, а ваши красные глаза и нос... Поняла, я приму вашу помощь, Фьер. Она будет дорого стоить. За прекрасный внешний вид на одно утро придется отдать полчаса жизни. Не будущей, а уже прожитой. Духи возьмут у вас воспоминания о ней, но вы сами можете выбрать, что отдать. Согласны? Виолетта ни на миг не задумалась. Конечно! Вы еще спрашиваете. Это же лечение не только тела, но и души. О, осторожнее, принцесса. «Каждое воспоминание — это кирпичик, из которого складывается здание вашей личности. Ваше высочество может пожертвовать завитком отделки, но не фундаментом. И даже узор, который вы сотрете, обеднит вас. О, я с радостью отдам некоторые воспоминания. Они мне не нужны», — решительно заявила Летта. «Тогда прикажите вашим фрейлинам оставить нас на несколько минут». Через четверть часа принцесса выглядела как свежайший, только что распустивший лепестки бутон. Ни следа ночных переживаний в ясных, как солнечный день, голубых глазах и на чистом личике со здоровым нежным румянцем. — Что это за чудесная магия, Фьер? — полюбопытствовала принцесса, любуясь собой в зеркале. — Если они узнают гордорунские дамы, вам прохода не будет. — Дамы не узнают, миледи? — «Мы же не будем никому говорить, не так ли?» — усмехнулся полукровка. «К тому же это магия реена, а Белые Горы не всем готовы протянуть руку помощи». «За плату!» — напомнила принцесса, вернув усмешку. «Плату взяли духи, а не я». Трапезную Виолетта явилась вовремя и порадовалась досаде на лице императора, которого явно покоробил подчеркнуто свежий, выспавшийся и веселый вид его невесты. Сам он выглядел слегка помятым и чем-то изрядно недовольным. А его новая наложница, леди Марцелла, к завтраку не явилась. Эллетта не стала спрашивать о ее самочувствии. «Вижу, вы хорошо провели эту ночь, моя прекрасная невеста», — процедила Лерского сквозь зубы. «Да, восхитительно. Благодарю вас». «За что?» «За ваше внимание». Она хотела добавить «не ко мне», но не решилась дерзить столь откровенно. «Успеется». Император вяло вернул вилкой какой-то белый сгусток, похожий на подтаявшее желе. Перед Виолеттой стояли тарелки с иной пищей, более привычной людям, и принцесса принудила себя съесть кусочек омлета, хотя аппетита не было. Она давилась, но ела. Понимала, что сил больше взять неоткуда. Это не отцовский замок. Там она могла втихаря наведаться на кухню, где сердобольный главный повар всегда держал под рукой для короля корзинку с бутылью вина и свежей закуской, а для младших принцесс фрукты и пирожки с вишней или яблоками. Здесь Летте придется довольствоваться тем, что она сумеет проглотить под прицельными взглядами императора и его снежно-ледяной свиты. Но спокойно позавтракать Виолетте не дали. «У меня есть для вас подарок в честь нашей помолвки, дорогая невеста!» Император щелкнул пальцами, и к нему торопливо подошел слуга с бархатной подушечкой в руках. На таких обычно подносят государям короны, а принцессам диадемы и драгоценности. Но на синем бархате лежало дамское зеркальце в роскошной раме, усыпанной алмазной крошкой и переливающейся в свете волшебных огней. С обратной стороны к раме крепилась откидная опора. Император поставил зеркало рядом с тарелкой принцессы так, чтобы она видела в стекле его отражение. Летте показалось, что глаза Алера светятся предвкушением. Какую пакость он ей приготовил! Летта лихорадочно вспоминала правила сложного северного этикета. Должна ли она сейчас отдариться на глазах у придворных? И чем же? Отцовская сокровищница далеко, да и она совсем пуста! А в сундуках с приданным хранится только свадебный подарок. Разве что использовать что-нибудь из даров для принцев или челяди? «Это особенное зеркало, моя леди», — шепнул венценосный жених, склонившись к девушке. «Не только для того, чтобы отражать вашу несравненную красоту. Это редкий магический артефакт, предназначенный для обучения». Он отражает картины, запечатленные на особых ледяных кристаллах. Вот на таких. Это тоже мой вам подарок. Учебный». Аллер вытащил из кармана кристалл, похожий на горный хрусталь с полмизинца величиной. «Надеюсь, вы не забыли о нашем договоре?» «Напоминаю». «До дня нашего бракосочетания вы обязаны обучиться всему, что я сочту необходимым для моей будущей супруги. И сегодня у нас первый урок». Не забыла. Слова императора отпечатались в памяти, словно были нанесены острым безжалостным резцом по камню. «У нас масса вариантов. Помолвка и очное обучение. Помолвка и заочное обучение через посредницу». «Обучение без помолвки и брака, и статус наложницы, или, если ваши таланты меня впечатлят, фаворитки. И, наконец, полноценный брак без посредницы. Никогда я еще не был столь щедр на предложение. У вас полная свобода выбора, моя дорогая, и никакого принуждения, как и у ваших фрейлин». «Прямо сейчас?» — дрогнул ее голос. Я лишь покажу, как им пользоваться. Берете кристалл и вставляете в центр цветка в основании рамки. Вот сюда. Император коснулся основанием кристалла выемки внизу зеркала. На раме тут же вспыхнул разноцветными искрами причудливый узор. Алэр нажатием пальца утопил кристалл выемки до щелчка. и Искры пришли в движение. Перетекли на серебристую поверхность зеркала, и сложились в картину. Принцесса заметила, как придворные вытягивают шеи, пытаясь рассмотреть, что происходит во главе стола, а слуги, стоявшие за креслом императора, наоборот, отвернулись и опустили головы. Виолетте тоже хотелось отвернуться, закрыть глаза, исчезнуть, потому что в зеркале отражалась не просто картинка, а движущаяся. Леди Марцелла Выглядевшая не как леди, а как пьяная кабацкая девка, полуголая, с распущенной шнуровкой лифа и разлохматившейся прической, жадно целовала императора, а он снисходительно, со скучающей миной надменного лица принимал поцелуи. Но Летта не пошевелилась. Кровь отхлынула от ее лица, дыхание сбилось, словно от удара, пальцы задрожали и она очень аккуратно, чтобы не выронить, положила вилку на край тарелки. Император усмехался, внимательно разглядывая невесту, и лишь через минуту ее позора он нажал на торчавший в выемке рамы острый кончик кристалла, и тот выскочил наполовину длины из паза. Искры погасли, зеркало снова выглядело обычным зеркалом. «Это ваш сегодняшний урок, дорогая невеста!» Аллер вынул кристалл и протянул его летти. Та сидела, как статуя. Тогда он сам взял ее вялую руку, вложил в ладонь омерзительный дар, сжал пальцы Виолетты и, склонившись почти к самому лицу девушки, сказал «К моему визиту вам надлежит просмотреть его полностью». «Я спрошу с вас, насколько усвоен урок». И если мне покажется, что вы что-то пропустили, я продемонстрирую это уже на вас. Встретимся через два часа. Он отстранился и сделал знак слуге. «Отнесите зеркало в покой моей невесты!» Второй слуга бережно и с поклоном забрал зеркало и уложил на подушечку. Оба направились к высоким двустворчатым дверям трапезной, как вдруг те распахнулись... И в помещение плотным комом влетел снежный вихрь. За ним ворвалась вопящее что-то невразумительное на языке ласхов маленькая принцесса Осияна, за ней гувернантка, а последней вбежала запыхавшаяся служанка с оборванным поводком в руках. Вихрь ловко уворачивался от Осияны и шарахался от гувернантки. — Держи ее! Держи! — наконец разобрала Летта. «Стойте, принцесса, остановитесь!» — взывала гувернантка, заламывая руки. Вихрь, почти пойманный закончик снежного хвоста, отпрыгнул, ушмыгнув за слугу с подушечкой. Тот споткнулся, драгоценное зеркало соскользнуло и с дребезгом ударилось о каменный пол. Все замерли. Изумленный вихрь отвлекся на блеснувший алмазами артефакт, остановился и осторожно его обнюхал — Теперь в малоподвижном состоянии лохматое снежное нечто обрело очертание маленького упитанного дракончика с полупрозрачными крылышками и хрустальным гребнем на спинке. «Вот видишь, что ты натворила, Зиги!» — укорила принцесса и немедленно вцепилась в гребень. Но тут гувернантка ухватила саму принцессу, а вихрик пискнул, рванулся и осияна не удержала. Снежный дракончик, в котором лето с трудом опознала подаренную ей крошку Эйха, тем временем успела глядеться, узрел хозяйку и с восторженным писком ринулся к ней. — Зиги нельзя! — завопила маленькая принцесса, вырываясь из рук гувернантки. — Поздно. Эйха, остановить которого не осмелился никто, даже онемевший при виде разбитого артефакта император, уже прыгнул на колени к Виолетте и смачно облизал ей лицо. Попытавшись заслониться, императорская невеста вскинула руки, забыв о кристалле. Хрусталь блеснул в воздухе и был на лету проглочен прожорливым детенышем. Аллер только зубами скрипнула от досады. Ой, «Простите вашу многоликость! Я... я нечаянно... простите!» — спохватилась гордорунская принцесса. «Мне так жаль!» Она с трудом сдержала ликованье и зарылась в мягкую пушистую шерсть чудовищно подросшей Зиги. Эйха опять ее выручила, и так вовремя! Как она тут оказалась? «Объяснись, дочь!» — потребовал император сквозь зубы. Скулы свело от гнева. У его ног ярились белые смерчи, разевали пасти, как клубок разозленных змей. Парочка таких змей повернула к летте головы со сверкающими клыками и явственно зашипела. Эйха крутанулась на коленях принцессы и рыкнула на снежных гадин. Змеи, шипя, опустились и больше не лезли. «Папочка, прости!» Осияна потупила голову. «Я пришла покормить Зиги. Ты же знаешь, у ее новой воспитательницы нет магии. Вот я и подумала. Теперь-то мне уже можно кормить Зиги после ее привязки? но ну, не голодать же ей!» «Осияна!» Император попытался прервать словесный поток. «А она вдруг как вырвалась!» Заторопилась принцесса. «Поводок откусила и вырвалась. Это же эйха! Она же маленькая! Я за нее испугалась! А что тут произошло?» «Зигги к хозяйке побежала, так ведь? Фиалке было плохо? Иначе с чего бы Эйха заволновалась?» «Какой еще фиалке?» «Виолетта на языке людей средины равнины, это же фиалка, фиолетовый цветок!» Девочка бросила на лету лукавый взгляд и опустила ресницы. А морозный узор на ее розовой щечке вдруг замерцал, как магическое зеркало, и плавно перетек в изображение цветка, о котором шла речь. «Осияна!» Снова рыкнул император, но взял себя в руки. Ступай к себе!» «Азиги!» Услышав свое имя, Эйха забеспокоилась, заскулила, прижавшись к груди Летты. «Можно Эйха останется у меня?» Спросила принцесса. «Раз уж мне ее подарили!» «Эйха не дарят!» Алер бросил на невесту злой взгляд. «Это не вещи и не животные, чтобы их дарить!» «Это ущербные дети!» «Но раз уж произошла магическая привязка к вам, то вы можете взять на себя ответственность за детеныша. Ее нянька поможет вам с уходом». «Спасибо», — с искренней радостью поблагодарила Летта. «А Зиги не будет плохо от того, что она съела ваш кристалл». Прекрасное лицо Алера на миг перекосилось, но тут же разгладилось, а в глазах снова засветился огонек предвкушения. А да, ничего не будет. Это не природный кристалл, а магический. Через два часа будьте готовы к моему визиту, дорогая невеста. Мы все-таки проведем урок».